Глава 14. Хотя со смартфона вполне можно выходить в интернет, мыло, в смысле, электронный почтовый ящик, я по привычке проверял с домашнего компа. И здравствуйте. Я Алексей Мерзин, представитель российского клана Волхвы. Я хотел бы побеседовать с вами. Приветствие от клана Смаракт. Приглашаем присоединиться. Поможем вам достичь полного потенциала. Контактная информация. И еще пара подобных писем. Блин, откуда они обо мне узнали? И что с этим делать? Кое-что о кланах я уже знал. Их существует два основных типа. Семейные и организованные. Пример первых – тот самый китайский клан Камыша. Старый род, издавна практикующий магию и передающий секреты от поколения к поколению. Естественно, в основном там ведущие, но одаренные в старых магических родах рождаются значительно чаще, к тому же они практикуют поиски одаренных детей и их усыновление, ну или удочерение. Традиционалисты и консерваторы обычно уверенно держат территории где-нибудь в провинции. С организованными или соборными ситуация обстоит несколько иначе. Хотя среди них тоже есть долгожители, собственно, это в основном они и занимаются содержанием и обслуживанием маяков наизнанке, в большинстве своем они быстро возникают и быстро распадаются. В отличие от семей, это скорее гильдии. Даже фирмы, пожалуй. Они интенсивно стараются наращивать влияние и силы, собирая одаренных и конкурируя друг с другом, в том числе и переманивая перспективных магов. Базироваться стараются в крупных городах, предпочтительно в столицах. Кланы – неофициальные организации, просто группы магов по тем или иным причинам, предпочитающих держаться вместе. Собственно, даже не все в них маги. По сути, даже я могу создать клан, состоящий из одного меня. Весь вопрос в желании и способности поддерживать известность клана. Попросту говоря, клан – это имя. И, в общем-то, идея создать собственный клан имеет смысл. Подчиненные у меня есть, даже один технический маг, свой бизнес тоже вполне себе миниатюрный клан, и, блин, у меня есть уникальная возможность его наращивать, по идее, если я смогу наделять людей магическими способностями. Правда, не уверен, как на это могут прореагировать, если узнают, но информация уже известна не только мне, Светлана в курсе. Нужно у нее выяснить, знает ли ее отец. В любом случае, это тоже возможность, которую следует учитывать. Даже если нельзя сделать магом человека, совсем не имеющего способностей, что вполне может быть, полезны не только маги, а давать и усиливать немагические способности я точно могу». В дверь позвонили, и я вынужденно оторвался от размышлений. «Курьер принес мой заказ. Как раз в тему. Я вполне в состоянии предложить усиление в обмен на службу, а контракты можно использовать для закрепления». «Правда, эссенции потребуется довольно много, плюс контрактные свитки тоже не дешевые. Если кого-то так и набирать, то только достаточно ценных персон. Хотя заслужившему слабому магу можно и поднять статы». «Блин, что-то я замечтался. Тоже мне доморощенный темный властелин, одаряющий слуг могуществом. Хотя, с другой стороны, а почему и нет? Возможность-то есть?» Я усмехнулся. «Ладно, посмотрим. И поищем». В любом случае, путь к могуществу лежит через изнанку, тем более, что и времени подумать на ней больше. Собирать эссенцию охотой все-таки проще, чем микрозаданиями во дворе плюс дроп с монстров. И все-таки, как кланы на меня вышли? Просто через объявление? Вполне возможно. С другой стороны, и информация о смене владельца мебельной фирмы тоже могла разойтись. В любом случае, два питерских клана, один московский и еще один из Самары, хм... У двух из них даже свои сайты есть К слову, один из них был замаскирован под форум игрового клана Видимо, популярная маскировка Ну, раз уж я, так сказать, вышел из сумрака Стоит попытаться пообщаться с этими кланами Это связи, знакомства и информация Хотя вступать никуда не хочу Лучше буду сам себе хозяином Но для этого, опять же, нужно быть способным отстаивать свою позицию В том числе и силой А значит, время гриндинга Насколько часто изнанка перетасовывается, я не знал, но время от времени проверял, не удастся ли уловить направление к псоглавцам. Даже если зверья в лесу осталось мало, купить у колдуна еще пару амулетов было бы неплохо. Аура снаряжеманта на втором ранге должна удвоить эффективность. Еще плюс 10% к скорости прокачки и еще 25% к эффективности снаряжения, плюс дальность действия, хотя это мне пока не особо нужно. Или на голема действует? Ну, в любом случае, я бы хотел еще несколько таких амулетов, хотя и без них широкий выбор, что прокачивать, даже слишком широкий, но этот амулет я прокачал бы в первую очередь. Ускорение прокачки других способностей все-таки. Что же до остальных? Я решил рискнуть. Прокачка шитья дала мне чрезвычайно полезную и к тому же тренируемую способность. Что насчет другого крафтерского навыка? Подсказка по третьему рангу резьбы ничего такого не сообщала, но, возможно, четвертый? Стоит попробовать. Выпавшие в качестве трофеев материалы только подкрепляли мое намерение – доска и пара крупных костей. В описании третьего ранга резьбы было о том, что он будет работать уже не только с деревом, но и с костью, так что как раз в тему. Есть. Заливаю эссенцию. Достигнута точка насыщения. Навык резьба по дереву преобразуется в навык фигурная резьба. Ну, описание этого ранга уже читал. Хотя преобразование названия и интересно, а вот что будет на следующем? «Есть. Доступна дополнительная возможность. Эммм, беседа с предметом. Это еще что такое?» Я озадаченно уставился на панель с текстом, однако кроме названия пояснений не было. Вернулся к тому, с чего начинал. «Думайте сами, решайте сами, уметь или не уметь». Четвертый ранг резьбы, к слову, позволял работать с камнем. Он на изнанке попадается чаще, чем дерево или тем более кость, так что это не так плохо. Но эссенции на четвертый ранг нужно уже порядочно». Я задумчиво почесал подбородок. Хм. «Ладно, сделаю паузу. Скушаю что-нибудь и попробую смастерить что-то из кости». «Между прочим, тот амулет был из кости, если подумать. Что, если изготовить реплику? Я напряг память, вспоминая точный внешний вид». «Не-а, не помню». «Ну и ладно, все равно одной имитации формы не хватит». Работать с костью оказалось сложнее, чем с деревом. Можно сказать, что с моим третьим рангом навыка эффективность работы с костью была примерно такой же, как с деревом на первом. Кость гораздо проще крошится и расщепляется. В итоге я запорол заготовку и, чтобы материал не пропал напрасно, переделал ее в нечто совсем простенькое – маленький костяной нож, скорее похожий на игрушку. Игрушечный костяной нож. Примитивное творение неопытного рищика по кости. Этот предмет не годится в качестве оружия, и хранящаяся в материале природная магия делает сомнительным его использование в качестве игрушки. Однако, эта же магия несет в себе возможность. Изношенность 0 из 3, насыщение 1 из 18, открывает способность касания смерти. «Ну-ка, ну-ка». Касание смерти. Активный магический навык, ранг 0, позволяет направлять к цели через оружие в руках пользователя негативную энергию, ослабляющую и разрушительно влияющую на энергетические системы живого и неживого. Расход маны 1 за 5 секунд. Маны отъедает порядочно, но насколько эффективно? И работает ли через веревки? Но живого и неживого? Хм, интересно. Я открыл записную книжку и вписал описание способности и открывающий ее предмет. Все это пригодится, чтобы определяться, что прокачивать дальше. Магической изнаночной кости у меня маловато, чтобы переводить ее, как сейчас вышло с большей частью материала, да и хороших идей, что из нее вырезать, не было. Я убрал остаток в инвентарь, достав из нее толстую ветку, фактически бревнышко. Может и лучше бы использовать обычное дерево, но... Стыдно признаваться даже себе, но, кажется, меня подталкивает надежда. На третьем ранге с деревом я мог работать уже весьма неплохо, с хорошей детализацией. И, кажется, хотя это не влияло на ранг навыка, непосредственно мастерство с практикой возрастало. В любом случае, даже одного только навыка, обеспечиваемого этой системой, чем бы она ни была на самом деле, достаточно, чтобы вырезать вполне неплохие фигурки. Что я и делал. Деревяшка быстро принимала желаемые очертания. По мере увеличения детализации впрочем процесс замедлялся над лицом я и вовсе работал медленно и аккуратно перебирая воспоминания а похоже пробормотал я изучая почти законченную фигурку дивы еще пара штрихов внезапно рядом совсем рядом раздался стук копыт и в следующий момент я оказался окружён всадниками. Несколько десятков мужчин и женщин верхом на лошадях, со старинными ружьями и зонтиками в руках и усёдел, они были облачены в наряды из фильмов про девятнадцатый, а то и восемнадцатый век, и просвечивали. Я напрягся, но большая часть призраков неспешно проскакали мимо, не обращая на меня внимания. Хотя нет, некоторые бросали на меня короткие взгляды, а один джентльмен лет двадцати отделился от Кавалькады, подъехав ко мне». Несколько секунд его лошадь стояла рядом. Всадник изучал мое творение. «Я куплю эту фигурку», – произнес он. Голос звучал совершенно нормально, несмотря на то, что говоривший был таким же прозрачным, как и остальные. «Держи!» Он бросил мне что-то небольшое и блестящее. Ловить я не рискнул, и монетка упала на землю. В следующий момент всадник, не дожидаясь моего ответа, подхватил статуэтку, и его лошадь поскакала следом за остальными. «Асия снова меня покинула!» садники быстро исчезли во тьме изнанки». Я вздохнул. «По крайней мере, что мне досталось взамен?» «Золотая, видимо, монета. С одной стороны женский профиль, с другой четырехконечная фиговина вроде расплющенного цветка, на лепестках которого гербы, что ли? Елисавет Самот Всерос. Пара букв затерты и не разобрать. Золотой рубль. Золотой рубль времен императрицы Елизаветы, полученной от духа изнанки» подтвердило изучение предмета. Возможно, помимо нумизматической ценности, обладает какими-то скрытыми свойствами. Однако никаких способностей он не открывал. Сдается мне, размен был неудачный. Я вздохнул и положил монету в инвентарь. По крайней мере, судя по приросту эссенции, это засчиталось как задание. И буду учитывать, что враги могут появиться внезапно. Возможно, это было связано с кавалькадой призрачных охотников, но дичи мне попалось больше, чем обычно. Я прокачал кепку щуки и костяной нож. Касание смерти действительно работало через веревку и быстро обездвиживало и убивало местных монстриков, но и сама веревка получала повреждения, старея и истираясь на глазах. Впрочем, восстановление предмета помогало. Что же до второй способности? Маг. Пассивная способность. Ранг-1. Набор способностей настоящего мага. Увеличивает резерв маны, позволяя использовать избыточную энергию собственной души. Увеличивает контроль и магическую силу. Воля – плюс один. Дополнительная мана в размере 20% от значения духа. Максимальный ранг – дух плюс воля – 5. Вот такие вот пирожки. Еще один навык с бонусом к характеристикам. Побольше бы таких. Может, у щуки еще шапки на продажу есть? Как бы там ни было, я определенно становлюсь сильнее. Но насколько я сейчас силен по меркам магов? Сложно сказать. Я более-менее видел, на что способен Щука, но он исследователь и мастеровой, а не боевик. Да и его позицию среди магов я не знаю. Я еще видел принца, но он вообще целитель, к тому же малолетний. Блин, мне нужно знать, на что ориентироваться. Хотя в любом случае снайпер, стрелок с автоматом, граната, вряд ли мои защиты от этого спасут. Хотя я уже далеко не беспомощен, оснований быть слишком самоуверенным у меня нет, и нельзя об этом забывать. Я уже неоднократно убедился, что силовые методы магии очень даже уважают. Все-таки пулемет очень даже не повредил бы». Охоту я в этот раз закончил раньше, чем обычно. У меня еще есть дела в нормальном мире, так что не стоит заваливаться спать сразу по возвращении, что являлось неизбежным завершением обычной программы. Хм, надеюсь, соседи не сильно удивляются. С ними тоже что-то надо будет сделать. Блин, да свою квартиру нужно покупать. А лучше дом. Сразу и запишу в ближайшие цели. Итак, мне нужно пообщаться с представителями кланов. Лучше лично. Но сперва кое-что еще – Я пролистал телефонную книжку в смартфоне, кстати, еще нужно у щуки спросить про амулет на смартфон, и выбрал нужный номер. «Гастон Вячеславович, здравствуйте! Еще раз благодарю за помощь, и нам стоит поговорить о дальнейших отношениях». «В принципе, можно было бы поговорить и так, но оборотень настоял на личной встрече, и я не стал возражать. В принципе, не удивлюсь и прослушиванию, хотя ни о чем секретном говорить все равно не собираюсь». «Ну, вообще-то, мы стараемся придерживаться нейтралитета», — сообщил Рыков. «Мы встретились в том же самом месте, где я общался с Емельяновым, но сейчас без сопровождения. Нам в мелкие дрязги резона нет лезть. А в крупные хмыкнул я». «Смотря какие», — серьезно ответил вожак. «Мое дело, чтоб никто без толку не погибал, а наших всегда под удар подставляют. Не то, чтобы это было неоправдано, но есть смысл, когда есть толк». «Понятно, кивнул я. Возможно, всей картины я и не осознаю, но в целом позиция его и его стаи понятна. Не нейтралитет любой ценой, а нафиг нам ненужные проблемы. Это и хорошо, и плохо, пожалуй. А что насчет заявок на город? Как я понимаю, из около магических кругов здесь сейчас только вы и я». Обратень кивнул. «Так и есть. Но тут наша позиция та же. Пока нас не трогают, и мы не связываемся. У нас кое-какой бизнес имеется, но сами его защищаем и разборок за него не устраиваем. Живем спокойно». «Хорошо», — снова кивнул я. «Значит, друг другу мешать не будем». «Не знаю, как повернется, но пока что планирую здесь разворачиваться. Могу рассчитывать на новый наем, если что». «Завсегда, пожалуйста», — хмыкнул Рыков. «Если лишней суеты создавать не будете. Не любим мы ее» угрозы это не было, он просто констатировал факт. «Вопрос в том, что ею считать, заметил я. Я сам ее не люблю, но представления-то разные, впрочем, мой телефон у вас есть, возможно, как раз для восстановления спокойствия вас нанимать и придется». Мой собеседник согласно кивнул. «В любом случае, какую услугу вы от меня хотели? Я сейчас более-менее освободился и могу, по крайней мере, обдумать». «Ну, — протянул оборотень, — для начала вам стоит с дедом переговорить. Проще будет, чем через посредника». Дед оказался колдуном. «Вообще у оборотней, спасибо за информацию о справке на форуме игры, одаренных не бывает, но свои ведущие, то бишь ведьмы и колдуны, есть, обычно совсем слабенькие, впрочем». «У старика, сидевшего передо мной, что-то вообще мне волшебники попадаются, либо подростки, либо старики, было всего пять единиц маны, как у Светланы, и вообще статы невысокие. Конституция так и вовсе троечка. Видимо, старость сказалась. И, возможно, какая-то болезнь. Колдун, в отличие от вожака, носивший вполне русское имя Василий, выглядел неважно. Исохший какой-то, и явно уставший. Но, к слову, несмотря на старость, все еще сохранил черные пряди в волосах». Интересно, как сказалось бы на нем повышение конституции, но проверять это дороговато, как минимум 150 тысяч. Рыков, после того, как привел меня в дом колдуна и представил, не меня, хозяина, удалился. Темноволосый парень, лицом чуть моложе меня, но несколько крупнее телом, поставил на стол кофе, молоко и свежеприготовленные шашлыки. Колдун молча изучал меня. Я заметил несколько кружащих вокруг духов более высокого ранга, чем низшая мелочь. Эти уже обладали формой, а не просто были сгустком сияния. На бабочек разноцветных похожи Но не фейки сказочные, а именно светящиеся бабочки. Похоже, этот колдун вместо личной силы развивал отношения с духами. Да и титул «Говорящий с духами» это подтверждает. Хм, если он специалист по духам, то... Однако, прежде чем я успел додумать мысль, старик наконец заговорил. Я не знаю, кто вы. «Хм, маразм подкрался незаметно? Странная магия, ничего подобного не встречал». «А, вот он о чем». «Ну, одаренные бывают разные», — заметил я. «В любом случае, что вы от меня хотели? Я не хочу быть должным, но не против, если вы мне будете должны. Если смогу помочь, конечно». Оборотень поманил одного из своих духов. Тот опустился ему на руку, мигнул, исчезнув на миг, и снова появился. «Я не знаю», — повторил колдун. «Блин». «Грядет буря, и потребуются все силы, а я стар и могу не дожить, а мой ученик слишком молод и неопытен». «Договор о взаимопомощи?» – задумчиво произнес я. «В принципе, я уже договорился о чем-то подобном. Но что за буря? Я же так понимаю, вы фигурально?» – дед кивнул. «Время наизнанке течет странно, и это временами позволяет получать вести из будущего», – сообщил он. «Видения, слова духов». «Их сложно понимать, и не поручусь за точность, но они помогают. Значит, вы предвидите какие-то крупные проблемы, и, судя по всему, я буду с ними как-то связан, раз Рыков изначально хотел развести меня на услугу». Так старик снова кивнул. «Хм. И ведь поднимал же удачу. Хотя, возможно, потому и узнал сейчас заранее. Я обратился к колдуну». «Я уже сказал, что договорился на что-то вроде договора о взаимопомощи, так что можно подробнее. Нужно же знать, к чему готовиться. И, кстати, у меня есть связи в одном клане целителей, так что, возможно, и лично вам можно будет помочь. Хотя они наверняка постараются содрать три шкуры». Эм, «Пардон, не хотел обидеть». Старик слабо улыбнулся. «Это не обидно, но то, что могло бы мне помочь, клан Камыша продавать не станет». «Ну, есть еще один вариант», — хмыкнул я. «Но он тоже не дешёвый, даже если брать чисто материал без учёта оплаты работы, да и без гарантий, что поможет». «Какая сумма?» – осведомился оборотень. Не то чтобы вдруг заинтересовался, скорее просто хотел узнать, если судить по голосу. Хотя в его возрасте может и уметь сдерживать эмоции. «Нужно минимум тридцать единиц эссенции», – ответил я. «Цена, думаю, знаете, переменная». «Ну, она у меня есть», – сообщил старик. Я поднял бровь. «Даже так? Ну, тем проще». В таком случае вам осталось решить, хотите ли рискнуть потратить ее. Я знаю небольшой ритуал. Не лечебный, но укрепляющий тело. Вам он должен бы улучшить самочувствие процентов на 30, если я правильно оцениваю. У вас самочувствие резко ухудшилось или просто возрастное? Старость, коротко ответил дед. Я кивнул. Значит, эффект будет устойчивым. В общем, решайте. И я бы все же хотел узнать о вашем предвидении подробнее, если можно. Хм... По словам говорящего с духами, он собрал множество образов и труднопонимаемых рассказов духов, которые истолковал как крупномасштабную магическую войну. Ну, как крупномасштабную? По его впечатлению, она должна затронуть большую часть магического и околомагического сообщества, но в круге обычных людей все же не прорываться. Однако клан, вернее стаю, оборотней, должно зацепить изрядно, а несмотря на их силу, против магов они не очень хороши. В принципе, против настоящего боевого мага вообще все не очень хороши, по идее. И сам колдун, даже если доживет, в боевом плане мало на что способен. Его магия заточена под сбор информации. Он у оборотней не боевая поддержка, а разведывательно-информационная. Дает советы, что, где, как и кого. Сейчас вот, пообщавшись со своими призрачными друзьями, порекомендовал вожаку присмотреться к новому магу, появившемуся в городе. Выходит, когда я на него в первый раз наткнулся, он как раз меня и искал, только не узнал тогда. Это сейчас, когда на меня и низшие духи реагируют, оборотни способны распознать во мне мага. Дед сообщил, что это из-за увеличения чародейской силы в основном, то бишь, когда маны стало достаточно много. да не помешало бы научиться экранировать. Или тот амулет от низших духов это и делает?» «Я успел выпить две кружки кофе и съесть пару шампуров отличного шашлыка, когда задумавшийся колдун наконец решился. Я согласен на твой ритуал. И надолг, если сработает. Духи присмотрят, чтобы все было честно». Хе, двусмысленная фраза. «Но дурить его я все равно не собираюсь». Я кивнул. «Вот и хорошо. Для начала нам понадобится скакалка». Я попытался сделать процесс более похожим на ритуал. Не знаю, насколько убедительно вышло, но главный результат определенно был достигнут. Даже без изучения, показавшего увеличение Конституции до четырех, старик определенно стал выглядеть лучше. Все равно скверно, но лучше. Вообще эффект не временный, но самочувствие у вас естественным образом ухудшается, и на него это тоже распространяется, сообщил я. Я просто сделал вас немного здоровее, но не омолодил и не исцелил. Тем не менее, свое обещание я выполнил. Или есть какие-то претензии?» Дед отрицательно мотнул головой. «Чудно. В таком случае вот еще что. Как у вас с амулетами?» Старик делал кое-какие амулеты, и они меня даже интересовали. Но главное, я, блин, наконец выяснил, как пользоваться кофейным амулетом. Это было так просто, что мне даже стыдно стало. Просто надеть его и захотеть найти старика. Я, собственно, почти сделал это, но на полпути наткнулся на запертый лес. Ну, оно и к лучшему вышло. В любом случае, с колдуном оборотней мы разошлись довольные друг другом. Вернее, почти разошлись. Когда я собирался уходить, в доме появился Рыков. Вожак появился с идеей, которую мы все сочли достаточно интересной. «Устроить спаринг Для меня это неплохая возможность улучшить свои навыки против настоящего противника, и я имею в виду собственные навыки и тактику, а не системные ранги, а для оборотней – возможность испытать себя в схватке с магом. Заодно они смогут прикинуть мои способности. Это и плюс, и минус, смотря как себя покажу, но я все же решил, что оно того стоит». Хотя предупредил, что в полную силу сражаться не смогу. Многие мои способности слишком летальные, и даже если противник будет очень живучим, не поручусь, что не убью случайно. Правда, в общем-то, тоже касание смерти может оказаться фатальным. Я же не испытывал его на нормальных живых существах. Да и взрыв-бросок. Большая часть наших городских оборотней были скорее пригородными. Они компактно проживали в собственном поселке рядом с городом, с собственной спортплощадкой, вполне интенсивно использовавшейся, когда мы подошли. Кто-то с мечом играл, кто-то боролся, группа детей совершали пробежку вокруг. Ну что я могу сказать? Молодцы! Когда стану темным властелином, издам приказ о развитии молодежного спорта. я усмехнулся.